Глава пятнадцатая. Рапторий Канис. Искосавенко лежал, опираясь спиной на медленно остывающий после жаркого дня каменный останец, и смотрел, как в стремительно темнеющем небе одна за другой зажигаются звезды. Солнце уже ушло на запад, оставив возле самого горизонта светлую полоску, как напоминание о себе. Дядя Вася, правда, рассказывал, что это не солнце ходит вокруг земли, освещая то одну, то другую сторону шара, а сама земля вертится, подставляя по очереди бока под ласковое тепло. Иска даже как-то попробовал покрутиться волчком возле костра и пришел к выводу, что Василий Лукич вполне может быть прав. Но в целом это ничего не меняло. И в небе все равно то по одной, а то целыми гроздями. Как-то незаметно загорались малюсенькие огоньки, а он, положив руки под голову, с удовольствием на них смотрел. Снизу, из-под скалы, перебивая запах крови и немытых тел, одуряюще запахло кашей с мясом. Лежащий рядом анхела заворочался, навис лицом над другом и одними губами прошептал. «Не соблюдают поста, отцы. Сегодня мясо нельзя, они вон, целый котел с кашей наварили». Иська долго думал, что ответить, чтобы остановившиеся на постой под останцом доминиканцы, а тем более стражники из их охраны, не заметили. Наконец, просто махнул рукой. Говорить не хотелось. Хотелось вот так лежать всю жизнь, представляя, что он и не человек вовсе, а чудная птица, и что не на камне он, а парит в ночном небе и не думая приземляться. Приятная фантазия растянула лицо в улыбке, но глаза он не открыл. «Ну, укладываются, кажись», — выдохнул в ухо Анхела. Мальчишка присоединился к ним с дядей Васей, тогда еще Василием Лукичем с Виньином, буквально через седмицу после спешного побега. Тогда они еще не собирались далеко уходить от Уэльвы, планируя переждать возможную бурю и вернуться. Но все планы поменялись, когда однажды мальчик увидел пятерку псов-господних в сопровождении городской стражи. Служители привычно волокли на веревке связанную, босоногую жертву. Иска не сразу разглядел под копной торчащих во все стороны, слипшихся от пота и пыли волос, знакомое лицо. ангел из монастыря ант-анхела Долго он раздумывал. До города доминиканцам оставалось лет десять, а до заката чуть больше часа. Значит, будут ночевать. На постоялый двор не пойдут. Кто бы что ни говорил, а случиться может всякое. И обворуют, и прирежут, кого почти случайно. Да и не принято у божьих псов по тавернам спать. Сколько раз видел подобные процессии. Дон Савиньи не стал возражать против желания мальчика. Лишь махнул рукой и сказал на не очень хорошо тогда известном русском языке. «Эх, сгорел сарай горе и хата. Все равно мы с тобой уже малость очистили Кастилью от бешеных собак. Сворой больше, сворой меньше». Иска долго помнил ту ночную схватку. И сейчас, пройдя не один десяток ей подобных, конечно же не стал бы так отчаянно кидаться на клинки и дубины. Но, видимо, Господь тогда был на их стороне. Анхела отбили, потом долго перетаскивали тела к реке и, нагрузив камнями пазухи, забрасывали в глубину. «Улеглись», — прервал воспоминание о друг. «Как Зерита взойдёт, можно начинать». «Кто?» «Зерита». Анхела замялся, ёрзая на шершавом камне. «Это звезда. Не знаю, как называется, но красивая, голубая и яркая. Я её ещё в детстве Зеритой назвал. Очень понравилось». «Покажешь?» Тот закивал. Еще некоторое время провели в тишине, слушая храп и почесывания святых отцов и стражников, приглушенные стоны двоих еретиков, которых на ночь привязали к дереву. Наконец Иська придвинулся к пологому краю, высматривая диспозицию противника. Под основанием скалы и возле кустов ерзают, кутаясь в суконные сутаны, доминиканцы — Рядом чешут запотевшие под керасами бока стражей. Единственный караульный сидит, уныло глядя на горящий костер. Кто так делает? Ему же совсем ничего, кроме огня, не видно, хоть пляши вокруг него. Эх, не жили они с Василием Лукичом полгода в походных условиях. Сейчас лагерь команды был организован в лесу, в полулиге от ближайшей дороги. Да еще и все подходы прикрыты непроходимой засекой, снаружи очень похожей на естественный бурелом. Единственный проход выкопан в земле и прикрыт дерном и ветками. И костры они так по-дурацки не жгут. Обязательно в специально вырытой яме и только из сухих веток, чтобы не выдать себя ни огнем, ни дымом. Хесус снова осмотрел лагерь господних псов, запоминая, кто где устроился. Никаких чувств не было еще тогда после первой схватки его крепко взял за плечи василий лукич и внимательно глядя в глаза спросил ты как хотя вопрос звучал неопределенно мальчик отлично его понял вот теперь страшно стало честно ответил он а там может жалко их или еще что нет василий лукич просто дядя вася дядя вася Попробовал на слух мальчик и повторил. «Нет, дядя Вася, жалко тех, кого они жгут, ведь ни за что же». И правильно, если в городе появились собаки, которые кусают прохожих, их надо рубить без жалости. Так Иська и делал. Только никак не мог избавиться от видения отца, подпрыгивающего на здоровой ноге, стараясь меньше наступать на деревяшку и размахивающего мечом. Так и казалось, что и он бьется с ними. Сначала было удивительно, даже пару раз хотелось шагнуть в сторону, дать родителю пространство для боя, но потом привык. Пора. Анхела толкнул друга и сам сполз, царапая пузо о камень, ногами вниз. Савенко еще раз опустил глаза, запоминая картинку, и, не жалея сапог, прыгнул вперед. Там было это не больше полутора саженей. Попал удачно, прямо за спину единственному караульному стражнику, который сидел, согнувшись у костра. Тот так ничего и не понял до самого момента, когда остро отточенный нож вошел ему под затылок. Быстрый прыжок влево, еще один стражник получил клинок в закрытый глаз. Чуть скосить глаза, там Анхела работает по доминиканцам. А вот и дядя Вася вышел из-за куста и широко помесницки рубит остальных. Вся схватка не заняла и трех минут. Наконец Ангел метнулся к дереву и одним ловким движением разрезал веревку, к которой были привязаны жертвы. Ну и глаза у них, впрочем, как и у всех, кого бы не освобождали, реакция одна: сначала ужас, ожидание смерти, а то и чего похуже, потом облегчение, потом нет с нами нельзя, идите куда-нибудь, только не домой. Вас там в первую очередь искать станут. Молодец, Анхела, отлично работает, привык уже. Все они просятся, вот только не все нужны. Его самого Иська с дядей Васей взяли только по знакомству, а потом учили целый месяц, и сейчас еще учат. Он пока хуже всех с оружием работает. А главное... Его тогда Василий Лукич в сторону отвел и спросил на ухо. Ты уверен, что псы не додумались нас на живца ловить? Представь, подослали нам в отряд своего, который и выведет нас всех прямо на засаду. Может такое быть?» Мальчик тогда задумчиво кивнул и больше не отвечал согласием на подобные просьбы. «Иди-ка сюда», — прозвучало по-русски от костра. Василий Лукич разглядывал какую-то бумажку, и лицо у него было очень недовольное. «Спохватились», — скривился он. Здесь письмо, в котором всем братьям предписывается собирать сведения об отряде, что уничтожает доминиканцев. Так что надо намыска перерыв взять месяца на три. Собирайся, пойдем мы все в Гранаду». «В Гранаду? Зачем?» «Там после войны кого только не набежало. И ветераны, и бывшие рабы, и мориски. И никакого порядка. Там нас даже если и будут искать, все равно не найдут». Го богатенькие братцы были!» К ним подошел улыбающийся ангел. Он подбрасывал на ладони приятно звенящий кошель. «Вот и средствами на дорогу псы Господни нас обеспечили», продолжил дядя Вася. «Вы, ребята, покормите несчастных». «Чем там в котелке осталось? Да попросите их нам помочь с уборкой». Управились быстро. Небо на востоке только сереть начало. Дали жертвам серебряный реал, чем удивили несчастных до круглых глаз, и отправились к лошадям. Путь долгий, а спать лучше вечером, чтобы внимание не привлекать. Никто не должен знать, что именно эти два мирно выглядящие юноши в сопровождении доброго и веселого дядюшки и есть члены ужасной группы рапториканцев, что в переводе с языка богослужения значит «уничтожители собак». Несмотря на постоянные походные условия, отсутствие элементарных удобств, такая жизнь нравилась обоим мальчишкам. Анхель был доволен тем, что всегда сыт, одет, никто его не прогоняет, а наоборот, даже занимается с ним самым что ни на есть благородным делом — фехтованием. Как оказалось, выросший при монастыре юноша очень страдал от одиночества, пряча свою тоску за словоохотливостью, бесшабашным поведением и внешним презрением к окружающим. Теперь, найдя себе настоящих друзей, Ангела раскрывался с другой стороны, и пример со звездой очень хорошо это показывал. Хесос же нашел в образе жизни рапториканцев сразу несколько привлекательных сторон. Это и месть убийцам родителей, лишившим его семьи. Кроме того, мальчику очень нравилось видеть в глазах спасенных ими людей восторг, признательность, а потому ощущать свою нужность. И еще, хотя он никому и не признавался в этом, видение отца с мечом, преследующую его каждую схватку, оставляли позже чувство правильности поступков. Ну и последнее, он очень привязался к Василию Лукичу, самому необычному человеку из всех, кого он встречал. И с каждым днем эта привязанность становилась все сильнее. До Гранады добрались только на третий день, все-таки ехали почти сотню лиг. Попасть в город оказалось не так-то просто. Посад под стенами оказался запружен многоязыкой толпой, в которой мальчик различал и костильский, и арабский, и еще какие-то языки. Люди также были под стать. Больше половины носили шаровары, типичные для мусульман легкие рубахи с жилетами. Головы многих украшали фески, чалмы, а вот крестов на шее было на удивление мало. Стража на воротах также напоминала о тех благословенных временах, когда гранадой правил Баабдиль, а проклятые псы еще не выискивали себе жертв среди иноверцев. Четверо стоящих возле настеж открытых створок держали в руках кривые сабли, которые костильские воины считали непозволительными, так как, в отличие от прямого меча, они не похожи по форме на крест. Впрочем, на двоих юношей в сопровождении дядюшки стража не обратила особого внимания, лишь махнули рукой, мол, следуйте дальше, не задерживайте очередь до рыночной, или, как здесь говорили по старой памяти, базарной площади, шли, удивленно оглядываясь. Давно на территории Кастилея не видно было такого количества мусульман. Фердинанд и Изабелла, пользуясь одобрением церкви, старательно приводили страну к единоверию, бесцеремонно расправляясь с любыми иноверцами. А тут... Со стороны ворот внезапно волной прошел непонятный гомон. Люди бесцельно забегали туда-сюда. Толпа вдруг отхлынула, и на середину, туда, где раньше был питьевой фонтан, торжественно въехал высокий чернобородый мужчина на белом коне в окружении десяти вооруженных телохранителей. «Бабдиль!» — в один голос выдохнула толпа, а кто-то не побоялся выкрикнуть. «Ты вернулся?» Мухаммед, если это был он, повертел головой. Затем дернул повод, и его конь, перебирая тонкими ногами, повернулся вокруг хвоста. Не найдя говорившего, опальный правитель улыбнулся куда-то в неопределенную сторону и громко ответил. «Я забыл здесь свою чалму. Как я мог не вернуться?» Хесус, открыв от удивления рот, смотрел на невероятное действие, забыв обо всем. В себя его привел дядя Вася, звучно подбив ладонью под подбородок. «Рот закрой, а то муха залетит», — сказал он по-русски. «Что это, Василий Лукич?» Но вместо свиньина ответил совершенно незнакомый человек, стоящий чуть сзади. Он хитро подмигнул юноше и с улыбкой произнес. «Ничего особенного. Вернулся законный правитель. Теперь все будет хорошо, мальчик». Сказано это было тоже по-русски, и Хесус вновь открыл от удивления рот.